Евгений Ильичев. Цикл фантастических романов «Магеллан». Часть первая. Прибытие. Текст читает Сергей Соколов. Глава первая. Трудный выбор. Мы вышли из крясна. Опять. Ощущение не из приятных. Тошнит. Просто наизнанку выворачивает. При этом капсула еще и пить заставляет. Одна радость. Память восстанавливается не сразу. Еще пару часов я проведу в обнимку с пластиковым пакетом и ничего помнить не буду. Зрение тоже страдает. Четкости нет. Только пелена и боль от резких бликов из иллюминатора. Блики чередуются с равным промежутком. Стало быть, уже подлетаем. Солнце. Вспомнилось солнце. Значит, скоро начнется всплывет в голове и начнет выплескиваться из закаулка памяти и все остальное Захлестнет лавиной и понесет словно щепку Не могу больше пить эту гадость отпихиваю трубку с минерализованной водой в сторону весь мокрый выползаю из капсулы мышцы болят хотя в первый раз болели сильнее корабельный цуп за несколько недель до пробуждения начал вращение воссоздал гравитацию Вернул в наши тела нашу же кровь и начал готовить мышцы и центральную нервную систему к работе. Адаптация. Мы высокоразвитые космические тараканы. Человек ко всему привыкает, а с поколениями еще и адаптируется. Нам помогает наука. Благодаря науке мы можем создавать узкий спектр условий для обеспечения жизни на борту. Температура, тяготение, радиационный фон, вода и питательные элементы. Все это воссоздает нам корабль. А мы создали этот корабль. Корабль, путешествующий межзвезд. Мы вышли из собственной звездной системы. Мы сотворили ничто. Нырнули в это ничто. А вынырнули уже в другом мире. Это был наш первый полет, вернее, первый пилотируемый полет. На разведку летал и вернулся целым беспилотный корабль с генератором червоточен на борту. С тех пор технологии жизнеобеспечения ушли далеко вперед, Парадокс. Мы способны за относительно короткий промежуток времени преодолеть расстояние в сотни и тысячи световых лет, это если считать от червоточины до червоточины. Но создавать эти червоточины внутри звездных систем нельзя, так как ненароком можно уничтожить планету или звезду. Приходится пользоваться этой опасной технологией далеко за пределами звездных систем. Но размеры отдельных систем настолько огромны, что на преодоление таких расстояний уходят десятилетия. Пытливый человеческий ум не оставил человечеству шанса. Научившись делать червоточины, мы открыли для себя дальний космос, а в собственной Солнечной системе и на подлете к неведомым мирам пользуемся древними ионными двигателями. А Землю покидали так и вовсе на лифте. Абсурд. Вечно торопимся. В воздух на самолетах из фанеры. В космос на ракетах, во Вселенную на малотяговитых ионных движках. Торопимся. Ничего лучшего, чем Криосон, для такого случая не придумали. Расстояния огромные, но во сне пережить можно все. Мне сейчас уже 342 года. Из них ровно три сотни лет я провел в Криосне. 25 лет на выход из Солнечной системы, затем еще столько же для удаления на безопасное расстояние. Прыжок в червоточину и выход из нее. Затем сотня лет для подлета к новому миру и торможения, но это расстояние мы преодолели лишь наполовину. Нас разбудил ЦУП. Он принял с Земли сообщение. И теперь избранные на корабле знают, что нашей цивилизации больше нет. Сказать, что мы были в шоке, ничего не сказать. Как говорится, ничто не предвещало. На момент старта нашей миссии на Земле уже 200 лет не было крупных вооруженных конфликтов. После Четвертой мировой войны в Солнечной системе наконец-то наступил мир. Ресурсы были исчерпаны. И ради выживания всей человеческой расы нам пришлось сложить оружие и начать развивать науку. Наука стала нашим всем. Она дала нам пищу. Она дала нам новые источники энергии, дешевой энергии. Эта дешевая энергия позволила обеспечить жильем и пропитанием все население планеты. Мы заселили ближний космос, колонии на Луне, Марсе, и Европе. И апогеем развития науки стало открытие принципа передвижения сквозь червоточины. До места назначения мы не долетели каких-нибудь 50 лет. Получив последнее сообщение с Земли, корабельный ЦУП принял единственно верное решение – разбудить экипаж. Пассажиры остались лежать в креосне, а нам, командиру корабля, старпому, научному руководителю полета, инженеру систем безопасности и руководителю медицинской службы, вашему покорному слуге, предстояло принять важное решение. Мы расшифровали все сообщения, долетевшие до нас из дома за время нашего путешествия. Все они приходили с огромной задержкой во времени, но, тем не менее, были одного характера. Общая идея. «Все хорошо». Получаем ваш сигнал «Дома порядок». По особой договоренности, при возникновении чрезвычайной ситуации на Земле на корабль должны были отправить три последовательных сигнала бедствия. Один предупредительный, второй исполнительный. После второго сигнала нас и разбудил ЦУП. Третий сигнал подтверждения мы приняли уже после пробуждения. На коротком совещании было принято решение прервать экспедицию и вернуться на Землю. Основным положением Конституции Земли является приоритет проблем планеты над всеми остальными проблемами. Как бы обидно ни было, мы были обязаны вернуться. Многолетний труд миллионов людей нескольких поколений шел прахом. Вернее, он шел прахом на Земле. Теперь мы олицетворяли собой апогей развития нашей цивилизации и, не достигнув новых миров, возвращались домой. Возвращали свет, технологии. Возвращали цвет наций, Несли надежду уцелевшим. Устав есть устав. Получив сигнал бедствия, мы были обязаны совершить гравитационный маневр у первой же планеты, чужой звездной системы, и отправиться обратно. И вот мы на подлете к дому. Землю уже видно. Сейчас она светится в иллюминаторе ярче Венеры. Такая крохотная. Такая родная. Магеллан, наш звездный крейсер, перенес путешествие на «отлично». За все время полета не произошло ни единой нештатной ситуации. Навигационная система интеллектуального типа справлялась с прокладкой и корректировкой маршрута на «Ура». ЦУП работал исправно, экспериментальный энергетический щит выдержал все столкновения с космическим мусором. Через три часа мы должны собраться на мостике. На повестке дня стояли исследования радиошума Земли, принятие решения о пробуждении пассажиров и составление дальнейшего плана действий. Кое-как, придя в себя, я выбрался из своего криомодуля и направился в центральный медицинский отсек. ЦУП предложил пройти идентификацию и после успешного сканирования моего организма дал добро на работу с файловой системой. Все члены экипажа уже пробудились. Их здоровью ничего не угрожало. Пассажиры находились в капсулах. За время полета убыли нет. Хорошие новости. Я улыбнулся. Наверное, впервые за сто лет обратного полета и направился в каюту. Нужно было привести себя в порядок и переодеться. Когда я ступил на мостик, все были уже в сборе, ждали только меня. Капитан Магеллана жестом пригласил меня сесть на свое место, развернул галакарту и осипшим голосом сказал «Земля молчит». Повисшая на мостике тишина была настолько вязкой, что казалось, ее можно было потрогать руками. Все понимали смысл этой фразы. «Земля молчит, а значит, ничто не покидает ее пределов». «Что ж», — развел руками инженер безопасности, «подлетим поближе и просканируем всеми возможными способами. Должно же что-то остаться». «Или кто-то», — подхватил Старпом. «Или кто-то», — повторил капитан и отдал команды. «Начать торможение. Развернуть системы безопасности». Подготовить экипаж для выхода из Криосна. Все резервы на сканирование Земли. К моменту выхода на орбиту мы должны знать все, что только можно знать.